Салон Евдокии Авдотьи Голицыной С ночной принцессой Голицыной Пушкин познакомился у Карамзиных, когда они жили еще на Захаревской улице. Помните, Авдотья спала днем, опасаясь предсказания цыганки о ночной смерти. А с вечера, ближе к полуночи, в своем салоне на Миллионной, рядом с Зимним дворцом, принимала друзей. Разговаривали до четырех утра. С утра к станку не вставать же. Вот и прозвали ее ночной княгиней или ночной принцессой. Авдотья родилась в родовитой и богатой семье. Мать ее была сестрой князя Николая Юсупова, знаменитого коллекционера и мецената, владельца усадьбы Архангельская которое обрисовывал и проектировал итальянец в России Пьетро Гонзагу. С 1801 года в течение двух лет в одном из флигелей на территории его дворца жила семья Пушкиных. Уже с Александром, но еще без льва. Незадолго до своей свадьбы Александр бывал вместе с Вяземским у Юсупова в Архангельском. Юсупов на 50 лет старше Пушкина. Бывал у него и в Москве, слушая его рассказы об Амарше, написавшему в альбом Юсупову посвящение. Ну а в конце февраля 1831 года Пушкин пригласит 80-летнего Юсупова на торжественный ужин в Арбатскую квартиру по случаю своей свадьбы. И все пришедшие будут искренне хвалить трапезу, называя ужин славным. И удивляясь, как это у Пушкина, который все больше по трактирам да по друзьям беспутным, получилась такая правильная домашняя еда и атмосфера. Только мы опять перескочили вперед. Вернемся в молодость. Салон Пифии Голицыной – это примерно пять разных салонов, соответствовавших изменениям российской действительности, иногда косметическим, а иногда и радикальным, в Александровское и Николаевское время. Это не значит, что Авдотья изменялась в точном соответствии с изменениями генеральной линии и оперативно подстраивалась, прогибаясь под конъюнктуру. Вовсе нет. Изменяя вектор направленности и контингент своего салона, она так ощущала время и осознавала свою необходимость. Авдотья создает один из первых салонов в Петербурге в XIX веке, параллельно с салоном Олениных. Только салон ее совсем другой, подчеркнуто аристократический, без литературных игр и шуток тон поначалу задают французские маркизы и актрисы, успевшие убежать от триумфально-кровавого шествия французской революционной власти. С ними аккуратно смешиваются русские аристократы, добившиеся признания в послереволюционном Париже. Например, удивительная Наталья Куракина, умная, образованная женщина, которая играла на арфе, пела и писала музыку, встречалась с Сальери и Россини. Поскольку в это время Авдотья искренне, как и Алексей Оленин, увлекалась театром, то в ее первом салоне можно было встретить еще и страстных поклонников и покровителей сестер Семеновых, Екатерины и Немфодоры, князя Ивана Гагарина, графа Василия Мусина Пушкина. Дополняли возвышенный контингент первого салона граф Михаил Воронцов, который лет через 15 пошлет Пушкина на борьбу с саранчой, и Александр Тургенев, который в 1806 году переехал в Петербург и был обязан присматриваться ко всему новому и интересному. Война с Наполеоном в корне меняет направленность салона и состав его участников недолюбезностей, недогалантности. Из Франции надо размежеваться. Но еще до радикального общественно-политического разворота Авдотья, путешествуя по Европе, влюбится без памяти в самого импозантного мужчину первого десятилетия XIX века, Михаила Долгорукова, и будет просить развод у мужа, Сергея Голицына, с которым она жила раздельно. Желание развестись, ночная княгиня оформит как художественный перформанс. Муж обставил ее дрезденский кабинет мебелью и шторами желтого цвета, а она развела черные чернила и облила желтое черным. Но последний московский вельможа Сергей Михайлович Галицын развода упрямо, скорее из вредности, чем от любви, не давал, что не помешало Авдотье Ивановне четыре счастливых года прожить совместно с Долгоруковым через 20 с лишним лет Сергей Михайлович практически одновременно с переговорами Пушкина с Гончаровым о женитьбе свалится к фрейлине Александре Рассет Она, кстати, тоже жила на миллионной улице, в одном доме с Жуковским, и была на 35 лет моложе Голицына. Александра Осиповна Рассет была согласна идти за старожила и поселиться в душноватой Москве. Но брак по счастливой случайности для нее все-таки не состоялся. Теперь уже Авдотья Голицына не давала развода мужу, в отместку за его вредность. В 1816 году Авдотья возвращается из Европы и погружается в российские общественно-экономические проблемы. Ее занимает развитие национальной литературы, так что в ее салоне на миллионной можно было встретить ведущих русских поэтов того времени Василия Жуковского и Константина Батюшкова. Но вскоре разговоры о политике вытеснили литературу на задний план, в раздел прочее. Как раз перед лицейским выпуском Пушкина главными завсегдатаями ее салона стали братья Тургеневы. С талантливым Николаем во главе – Михаил Орлов, Петр Вяземский. Теперь в салон Голицыной проникнут ожиданием либерального преображения страны. Конституция, права, свобода. Перемен ждут их сердца. При этом взгляды самой Голицыной были стабильно размытыми. Она могла быть с утра конституциалисткой, а к вечеру, в случае сильного ветра с Невы, разносить идею Конституции в пух и прах. И вот в это время, в 1817 году, в салоне Голицыной и появляется Пушкин. Александр, конечно же, влюбляется в Евдокию. По мнению Жуковского, влюбляется смертельно. Но, возможно, по-другому Пушкин просто не влюблялся. «Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим». В 1820-е годы, после разгрома восстания на Сенатской площади, в салоне Авдотьи Ивановны Голицыной произойдет очередной тектонический сдвиг. И Пушкин, вернувшись в город на Неве, уже крайне редко будет заходить на миллионную. Голицына всерьез займется науками и религией, соединяя математику, патриотизм и православие в плотной мистической оболочке. Все пытались прологарифмировать народность и, аккуратно взяв синус от православия, выйти на изначальные силы, действующие в мироздании. Но Пушкину это точно было невдомёк.